Но это против наших правил. И кроме того, мы должны знать... Мистер Джордж. Тот сдался. Повернулся и постучал по стеклу водительской кабине. Разделительная стенка с мягким жужжанием поехала вниз. Пожалуйста, направо. Прямо на Барклей-стрит, сказал он. Мы сделаем маленький крюк. Площадь Бурбона 81. Я облегченно вздохнула, когда машина выехала на Барклей-стрит. Мне можно было домой, к моей маме мистер джордж серьезно смотрел на меня его взгляд был сочувственным как будто он не видел еще ничего более достойного сочувствия чем меня. О господи, да что же такое случилось?» случилось?ё еще свинцовая усталость На нашу карету в гайд-парке напали трое мужчин сказал гидеон куча при этом был застрелен Боже мой воскликнул мистер джордж и хотя я ничего не понимаю, но это имеет смысл. «Что именно?» «Этот стоит в аналах 14 сентября 1782 год. Хранитель второй степени по имени Джеймс Вильбур был найден в гайд-парке мертвым. Пистолетная пуля снесла ему пол лица. Так никогда не узнали, кто это сделал. «Теперь мы это знаем», – свирепо сказал Гидеон. «Это значит, я знаю, как убийца выглядит. Но я не знаю его имени». «И я его убила». Тускло сказала я. «Что?» «Она воткнула нападавшему шпагу Вильбора в спину», сказал Гедеон, «с разбега». «Убит ли он действительно, мы, кстати, не знаем». Голубые глаза мистера Джорджа стали совершенно круглыми. «Она что сделала?» «Их было двое против одного», пробормотала я. «Я же не могла просто смотреть». «Их было трое против одного», поправил меня Гедеон. «И одного я уже сделал». Я сказала, ты должна оставаться в карете, чтобы бы ни случилось. Но это не выглядело так, чтобы ты еще смог долго продержаться, бросила я, не глядя на него. Гедеон молчал. Мистер Джордж переводил взгляд с одного на другого и покачал головой. «Что за катастрофа? Твоя мама убьет меня, Гвиндолин. Это должна была быть совершенно безопасная акция». Разговор с графом в том же доме, совершенно без риска. Ты ни секунду не должна была находиться в опасности. А вместо этого вы едете через пол города, и на вас нападают из укрытия. Гидеон, силы небесные, о чем ты при этом думал?